глава тридцать первая непрекращающийся зуд на запястье я видела как отшатнулся черный дракон как лицо его побелело на миг а глаза стали янтарного цвета вертикальная черная полоска стала такой узкой что мне показалось она сейчас исчезнет и желтая лава разольется по зрачку моргер пожалуйста успокойся вскочила я со своего стула не переживайте элиса спокойно сказал бертран тата Это нормальная реакция на такую важную новость». На моих глазах лорд Моргер Вир обращался в дракона. Его кожа натягивалась, и через поры проступали черные чешуйки. На руках вырастали когти с мой палец, а мышцы рвались, не щадя тело человека. Дракон стремился наружу, наплевав на страдания человека. Не в силах больше смотреть на это, я отвернулась и сморщилась. «Вы что, никогда не видели обращения в дракона?» Спросил меня Бертран. Не говорите ерунды, озлобилась я. Я прожила с мужем достаточно лет, чтобы видеть всякое. Но каждый раз меня это повергало в шок. Я уходила, скрывалась в своих покоях, и сейчас бы ушла. Если бы я только знала, что это произойдет так внезапно. Пока я разговаривала с Бертраном, Моргервир полностью обратился и рыкнул, а когда я повернулась, он уже вышел на балкон и рухнул со скалы вниз. Все как обычно. Тота поднялся и вышел следом. Присвистнул. Всегда боялся высоты, поэтому ну его в бездну. Полетает, успокоится и вернется. «Бертран, вы думаете, он не догадывался о своей истинности?» Смотрела я вдаль и видела удаляющуюся черную точку. «Думаю, догадывался. Но случаи, когда дракон чувствует свою истину в утробе, хмыкнул и почесал легкую щетину. «Своей, так сказать, теще. «Очень редки и почти не случаются». Я улыбнулась, понимая, что это и правда интересный случай. Вышла с балкона и почувствовала, как меня охватил жар. Остановилась, чтобы отдышаться, и схватилась за спинку стула. «Что это со мной?» Лиса, подбежал ко мне мужчина, — «вы в порядке?» «Не знаю, не уверена». «Так, садитесь на стул, сейчас я вам налью воды». Обежал стул и схватил стеклянный графин. Я вздохнула и тут почувствовала, как меня бьет озноб. «Да что же это?» Обняла себя, чтобы унять мурашки, и сморщилась, когда рука коснулась плеча. Нахмурилась и загнула рукав. То самое место, на котором был зуд пару дней назад, снова покраснело от непонятной сыпи. «Вода!» Тата поставил передо мной стакан и тоже уставился на мое запястье. «Давно болит?» «Чуть больше недели». Я почесала красное пятно и зажмурилась от удовольствия. «М -м, как же оно чешется! Хочется разодрать кожу, чтобы добраться до того места, откуда это все идет!» «Ха-ха!» – мужчина сел рядом со мной и показал на руку. «Можно?» «Да. Вы врач?» «Нет, просто многое в жизни видел, слышал и замечал». Он дотронулся до моего запястья и осмотрел его со всех сторон. «Бертран, сколько вам лет? Простите, если вопрос покажется вам нетактичным. «Ну что вы, милая Лиса, я обожаю нетактичные вопросы, и за свою жизнь знаете, сколько их слышал? Так что не бойтесь их задавать, меня сложно чем-то удивить. И да, мне 49 лет. Вы еще так молоды, вы женаты?» «Хм, был, когда-то». «Простите, для вас, наверное, это больная тема?» «Скорее для моего сердца, оставим ее». Положил руку мне на колено и встал. «Вы знаете, у меня есть кое-какие мысли по поводу вашего зуда, но мне нужны доказательства». «О чем это вы?» Я застегнула пуговицу рукава и пригладила оборки платья. Сделала пару глотков воды и посмотрела на мужчину. «Мне нужно, чтобы вы сходили к местному лекарю и купили особую мазь. Достал из внутреннего кармана небольшой лист пергамента и что-то там начеркал. Подошел и передал мне в руки. «Только сходите туда как можно скорее». Чем быстрее мы узнаем, что у вас, тем скорее поймем, что делать дальше. Неужели мой зуд может повлиять на наши дальнейшие действия?» Посмотрела на ровный мелкий почерк с завитушкой на букве «В». «Очень даже может, ведь я не рассказал вам самого главного». Отошел к окну и посмотрел на улицу. Отсюда открывается прекрасный вид на стену, которая отделяет нашу столицу от этого богом забытого места. Удивительно. «Бертран, не томите меня!» «Что?» — посмотрел на меня, словно забыл, что я нахожусь здесь. «Элиса, девочка, почему ты еще не на пути к лекарю?» «Но вы не сказали мне самого главного!» «И не скажу!» — ухмыльнулся и сложил руки на груди. «Я должен видеть всю картину целиком, а не ее обломанные куски!» «Но...» — попыталась я возмутиться, но Бертран перебил меня и продолжил. Тем более при нашем разговоре должен присутствовать наш общий друг, лорд Вир. А когда он вернется, я не знаю. Надеюсь, что хотя бы к вечеру. В любом случае вы успеете купить мазь. А теперь идите». Вздохнув, я закатила глаза и, попрощавшись со странным гостем с юга, вышла из столовой. Найдя Кэти, я попросила ее принести мой плащ, а также сопровождать меня до лекаря. Дороги я не знала, а помощница в таком деле мне бы точно не помешала. Из замка мы вышли через тайный выход, чтобы никто не понял, кто я такая и что делаю в доме лорда Вира. Лишнее внимание мне сейчас было не нужно, и если бы не этот зуд, я бы сидела за каменными стенами и тихо дожидалась возвращения Моргера. Но зуд буквально разрывал мою кожу, и чем дальше я уходила от замка, тем хуже мне становилось. Кэти, шепотом произнесла я и протянула бумажку своей горничной, Я дальше не пойду. Что с вами, госпожа? «Мне плохо!» — села я на скамейку недалеко от фонтана на центральной площади и обмахнулась веером. «Я тебя здесь подожду. Иди!» «Может, нам лучше вернуться?» — обеспокоенно спросила Кэти и достала платок из кармана. «Нет, ни за что. Иди и купи нужное снадобье!» Протянула ей несколько монет, бумажку от Тата и сжала все в кулачке девушки. «Поняла. Я быстро!» — воскликнула горничная и побежала в лавку лекаря. «Поторопись, Кэти!» – выкрикнула я и тут же умолкла. Необъяснимое предчувствие охватило меня, и я почувствовала, как мурашки пробежали по спине. Повернула голову в сторону одной из торговых лавок и поняла, что за мной кто-то наблюдал, да так пристально, что совершенно этого не скрывал.